Большой зал с низким потолком, в отделанном на скорую руку подвольном помещении. Ряды дубль к стен, низкий гул оборудования. В углу трещит, мигая, неисправная лампа дневного света. толстый кабель змеятся прямо по стенам, исчезают в грубом отверстии, пробитом в потолке. Ни жидкокристаллических панелей на стенах, не зрительного зала. Трансляция будет идти онлайн, по пошифрованным каналом. Оно и не удивительно, учитывая формат чемпионата. «Я первый или остальные уже в капсулах?» Я посмотрел на огоньки, пляшущие на крышках саркофагов. «Зеленый. Пусто». Меня снова толкнули в спину. «Проходи давай, не задерживайся». Я оглянулся. Сзади стоял двухметровый дитина в маске. Они тут все в масках. И те, что меня забрали в городе, и те, кого я успел увидеть здесь. И машины без номеров. Конспираторы. Хотя опять же, чего странного?» Я пожал плечами и вошел в зал. Как-то перебор у них с поведением. Для антуража? Ладно, не гордый, потерплю. Я двинулся вдоль рядов капсул, проводя рукой по холодному пластику. Какая из них моя? Это? Или это? Я почувствовал, как между мной и одной из капсул будто пробежала искра. Это. Организаторы чемпионатов, я имею в виду обычных чемпионатов, давно уже привыкли к моей странности. Кто-то приводит свою капсулу. Кто-то ложится в первую попавшуюся. Я всегда выбираю. Сначала организаторы прятали улыбку. Потом привыкли. А этим вообще все равно. Чемпиону разрешается иметь свои причуды. Из коридора донесся гомон. Видимо остальные участники. Так и есть. В комнату ввалилась шумная разномастная толпа. Разный рост, пол, цвет кожи. Схожим всех делает одно. Здесь нет никого старше 22-23 лет. Некоторых я узнал. Дольф из Германии. С ним я бился в полуфинале Кубка Европы в прошлом году. Маленький, хитрый Ишмура. Сложный противник. Быстрый, ловкий, находчивый. Он, увидев меня, усмехнулся. Дурашливо поклонился. Видимо, надеется взять реванш за проигрыш в Штатах. Давай, друг, попробуй. Ишмура мне нравился. Но давать ему шансы я, тем не менее, не намерен. «Нет, ребята, вы уж извините». Я не собираюсь позволить победить тебя не на этом турнире, ни на каком-либо другом. Три года без единого проигрыша сделали меня чемпионом, и я не собираюсь изменять традиции, даже если никто не узнает. Не желая больше разглядывать соперников, я положил ладонь на сенсор. С мягким шипением передняя часть капсулы отъехала в сторону. Я улегся поудобнее и откинулся на мягкий подголовник. Капсула накрылась, на голову мягко опустился шлем. Вот и все. Теперь стоит не передвинуть механический переключатель, как мое сознание свернет в комок и выбросит на просторы игрового полигона. Начнется игра. Иреско выдохнул и клацнул тумблером. Здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены, мальчики и девочки. Раздавшийся в моих ушах голос зацелил меня дернуться. Как же неожиданно-то. В визоре шлем появилась кривляющаяся рожа, трехмерный объект на черном фоне. Оп! Уже не на чёрном. Теперь про задероже крутился ролик с нарезкой моментов из турнира. Заиграла музыка, должная придать драйву происходящему на экране. Я рад приветствовать вас на ежегодном турнире кровавой чаши. Боже, ну и урод! С кого его лепили? Рыжие бакенбарды, клоунский нос, выбеленное лицо, глаза выпучены, а широко скалящийся рот полон мелких клыков. Меня передёрнуло. Ружа тем временем продолжала истошно верещать. Турнир будет проходить в три этапа. 44 участника, поставленные чемпионы и малоизвестные бойцы. Только полное погружение, только настоящие эмоции, только истинные ощущения. На первом этапе в смертельной схватке на четырех различных серверах сойдутся 44 бойца, но лишь четверо пройдут дальше. Все вы прекрасно знаете правила смертельной схватки, и не один час провели на виртуальных полигонах, Этой великолепной игры, чемпионаты по катой проводятся во всем мире и входят в официальные дисциплины киберспорта. Но позвольте, я напомню их. Рожа стала прозрачной, и по экрану побежали строчки. Рожа вновь истошно завопила, зачитывая правила. Турнир проводится в три этапа. В каждом только один раунд, продолжительностью в 20 минут. Только один победитель, никаких респаунов. После загрузки у вас будет 3 минуты на выбор класса и распределение очков опыта. Очки опыта зачисляются по количеству фрагов, заработанных на предыдущем этапе. Количество стартовых очков опыта – 10. Первый этап – отборочный. 11 бойцов на каждом сервере. Никаких кооперативов. Каждый сам за себя. В полуфинале уже на двух игровых полигонах встретятся победители. Соперники будут определены случайным образом. И наконец, в финальной битве сойдутся два самых прокачанных в своём классе бойца. Два достойных соперников И по итогам этой эпохальной битвы, один из них станет обладателем 1 миллиона долларов. А ещё, мальчики и девочки. Рожа противно скривилась и опять загорала. А ещё вас ожидает один маленький сюрприз. Инновация, разработанная специально для турнира Крылого Чаши. Какая? Узнаете в игре. «Все готово! Ключ на старт! Оружие к бою! И пусть победит сильнейший!» На фоне мерзкого хохота оружие испарилось, и перед глазами проступили очертания полигона, просвечивающего сквозь полупрозрачный экран характеристики персонажа. Поехали! Внешность и физиологические характеристики. Снять с оригинала. Есть. Теперь выбор класса. Разведчик. Привычно и однозначно. Но и путь недоступна тяжелое вооружение, а легкое можно нести всего 3 единицы. Зато маневренный, быстрый и ловкий. Так, теперь навыки и умения. 10 базовых очков опыта я раскидываю быстро и уверенно. Не в первый раз. Выносливость. Мне это ни к чему. Я делаю ставку на другое. Оставляем на нуле. Броня. Легкого бронежилета мне вполне достаточно. Плюс 1. Ловкость. Для разведчика быть неуклюжим – смерти подобно. Плюс 3. Скорость. А еще нужно быстро бегать. Поэтому без вариантов. Плюс 3. Скрытность. А еще идеальный разведчик не только быстро бегает и ловко прыгает, но и делает все это бесшумно. Очки скрытности – это, конечно, не стелс, но они делают меня тише и незаметнее для противников. То, что нужно. Плюс 3. Меткость. Тоже оставлю базовый. Многие этому удивляются, однако мне вполне хватит собственных навыков. Для чего иначе я провожу в тире на стрелковом полигоне большую часть свободного времени? Жму подтверждение, и призрачный экран исчезает. Всё, я готов. В левом верхнем углу визора шлема мигает обратный отчёт, показывающий остаток времени до того момента, когда все игроки будут готовы и синхронизированы. Есть. Гудит, вибрируя гонг, перерастая в инфразвук. Я чувствую толчок в ноги, и одновременно с глаз спадает пелена. Я на полигоне. Черт, черт, черт! Как же все это таки круто! Полное погружение! Как же я по этому соскучился! Я стою в мрачном коридоре. Клянув по сторонам, узную локацию. Дитфэктори. Слегка отредактированная, но узнаваемая. Хорошо. И неплохо знаю эту карту, как, впрочем, и остальные. Демонический хохот заставляет меня дернуться. В окошке боевого чата вижу красные строки. Дрейтвул пролил первую кровь. Вот блин. Пока я наслаждаюсь ощущениями, другие уже зарабатывают фраги. Я сорвался с места, нащупывая в набедренной кубыре базовое оружие. В визоре шлема пытается развернуться экран, рассказывающий о характеристиках ствола, но я отмахиваюсь от него. Шанс? Он в кровавой чаше шанс. Шанс не сдохнуть, пока добираешься до нормального оружия. Хотя два таких шанса в руках умелого бойца творят настоящие чудеса, выдавая очереди, не уступающие пулеметным. Я сходу вылетел на галерею и затормозил. Металлический пол подвесного балкона, опаливающего огромный зал, служил великолепным детектором движения. Каждый неосторожный шаг грохочущим эхом прокатится по залу. Призвав на помощь всех известных мне богов и три скрытности, я на полусогнутых двинулся вперед, оглядывая зал. В центре... Зловещее светящееся красным отверстие, от которого даже сюда пышет жаром. Какой-то плавильный цех. К отверстию подходят конвейеры. Они сейчас выключены. Масса металлоконструкций мостков и переходов под потолком. Отличное место для снайпера. Я намедлился еще сильнее. Это центральный зал. Именно сюда поспешат насобиравшие стволов и нажиравшиеся стимуляторов штурмовики, чтобы схлестнуться между собой в короткой схватке. Здесь же совьют гнезда несколько снайперов, выцеливая растерявших проценты брони и жизни тяжеловесов, а солджеры, расходное пушечное мясо, будут стараться подбирать объедки. Но пока никто сюда не спешил. Боевой чат еще несколько раз выдавал новость про успехи соперников, но я не обращал внимание. Ни один из тот же ник, и хорошо. Пусть гасят друг друга, пока я подготовлюсь. Поворот галереи. Вровень с балкончиком штабле огромных ящиков. Быстро выглядываю за край. Так и есть сидит красавчик сжимает что-то светяящиеся нежным салатом и цветом и поджидает веселья. ну ну малыш шанс в кобуру из ножи на ноги выныривает не перехватываю наш удобный тихо тихой перебираюсь галереи на ящике и тщательно прицелившись мягко спрыгиваю вниз black диск открывает личный счет тех и убийство плюс два очка опыта цветится в вивизизоре а я боюка и в рука в приобретении ведьма плазменный автомат Моя прелесть. Большая удача, что именно мое излюбленное оружие стало первой добычей. Но не стоит расслабляться. Лишь подумал об этом, как услышал характерное шипение. Твою мать! Тело вытягивается в длинном прыжке, а ящики позади расшвыривает мощным взрывом. Ударная волна толкает меня в спину и припечатывает об стену. Блин, больно-то как! Больно? Какого хрена? По лесу бежит что-то теплое. Кровь. Из носа. Легкая контузия. В глазах плывет, а рука, плечом которой я приложился об стену, виснет плетью. И болит. Болит чертовски. Но ведь этого не может быть. Контроллеры, которыми оборудованы дубль капсулы, фильтруют поток сознания, выхватывая из него болевые ощущения, оставляя от них на выходе от силы пару процентов. Но то, что сейчас ощущал я, это далеко не пара процентов. Что это? Случайный глюк? Мои размышления прерывают тяжелые шаги из-за штабеля. Штурмовик с рацией. Спешить добить? Ага, сейчас. Я стараюсь ориентироваться сквозь гул в ушах. вроде бы удается. Перевожу переключатель огня в автоматический режим и выкатившись из-за ящика, совсем не там, где меня ожидает противник, выпускает длинную очередь зеленых шаровидных зарядов ему в спину. Полоска его лайфбара приют в красную зону, а я ранее оружие и пытаюсь заткнуть руками уши. Шлем не дает этого сделать, и помимо шипения, лопающейся от высокой температуры кожи, я слышу дикий, нечеловеческий крик боли. Черт, то есть было больно не только мне? Мне резко поплохело. Если я испытываю реальную боль, приложившуюсь плечом о стену, что же чувствует этот безалага, сожженный плазмой практически упор? Тело в оплавленной броне уже перестало биться. Лайфбар на нуле, и в боевом чате появляется сообщение о новом фраге, записанном на меня. Но помимо этого, там еще есть что-то еще. Много чего. По низких сообщениях об отключенных болевых контроллерах. Что за фигня? Дьявол. Нет, я так не играю. Активация игрового меню. Выход. Нет результата. Еще. То же самое. 3D режим. Ноль реакции Да что же это такое? Внезапно полигон затемняется, теряя реальность. Получилось? но вместо игрового меню перед глазами – морда отвратительного клоуна. Ну что, мальчики и девочки, вы уже наслаждаетесь сюрпризом? Думаю, да. Тогда позвольте рассказать вам о настоящих правилах кровавой чаши. Это – смертельная схватка. Да, именно так, без кавычек. Игра ведется только при полном погружении с заключенными болевыми контроллерами. И победить здесь один, без дураков. Вы все знаете или догадываетесь о том, что происходит с мозгом приводите воздействии дубль технологии. Кровавая чаша – это борьба за выживание, а главный приз – это не только миллион мёртвых президентов. Настоящим главным призом в этой игре является жизнь. Погибнув в полигоне, вы не очнётесь в холодном поту в дубле капсуле. С этой секунды у вас только одна жизнь, и лишь от вас зависит, сумеете ли вы её сохранить. Вы, конечно, думаете сейчас побрасывать стволы и сейчас в кружок погревать судьбе злодейки, Но должен вас разочаровать. Вы, конечно же, знаете, что связь между Виртом и реальностью при дублировании двусторонней. Знаете? Так вот. Меня выгнуло дугой и бросил на пол. Меня поразила ужасная боль и почувствовал себя я так, будто через меня пропустили высоковольтный разряд. К счастью, это продлилось недолго. Через пару секунд воздействие закончилось, а я валялся на металлическом полу, дергаясь всем телом. В вновь зазвучал отвратительный голос. Приятно, не так ли? Дело в том, что кровавая чаша должна быть насыщена драйвом, но опасаюсь что из-за нашей нерешительности вы можете испортить всю зрелищность, мы внесли дополнительное усовершенствование в игру. Каждый, кто находится в неподвижности более двух минут, получает мощный шоковый импульс. Это было где-то треть мощности. На полной мощности разряд превратит ваш мозг в прожаренный стейк за несколько секунд. Надеюсь, всем понятно новые правила Я жду победителей, ребятки. «Вперёд! К слайду!» Проклятый клоун растворился, а полигон вновь обрёл реальность. Я попытался осмыслить услышанное. «Это... это как?» Исходя из полученной информации, турнир являлся нелегальным не только из-за полного погружения. «Чёрт! Что за бред?» Игроки действительно убивали друг друга. Их просто и незамысловато подталкивали к этому. «Я сам сейчас убил двух человек, если я хочу выжить...» Додумать мне не дали. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, когда в то место, где я только что стоял, ударился синий луч, вызвавший взрыв при соприкосновении со стеной. Электрошуковое ружье всплеск. Судя по всему, кому-то не терпелось выбраться с полигона. Но может быть это лишь показуха? Попытка оттянуть время в надежде найти выход из ситуации. Ящик над моей головой взорвался, осыпав меня щепками. Я вырвался. Ведьма валялась там же, где я ее выронил, но возвращаться за ней у меня явно не было времени. Выхватив пистолет, я рванул вдоль ящиков. Бах! Еще один ящик разлетелся. Бах-бах-бах! Твою мать, этот парень настроен серьезно! Но... Но тогда я делаю то, чего он и добивается. Сейчас я выскочу на открытое пространство, и он меня луч. Откинувшись назад, я падаю на спину. Над головой у меня взрывается еще один ящик. Затормозит скольжение, я отталкиваюсь от пола и с низкого старта несусь в обратную сторону. Клюнул! Ящики продолжают разлетаться в той стороне, куда я бежал изначально. Шанс – один из немногих видов игрового оружия, имеющий реальный прототип. И с этим прототипом в руках я провел немало часов, нещадно гоняемый тренером по полигону. Благодаря этому я добился достаточно неплохих результатов. И потому едва я выпрыгиваю на открытое пространство, как голова солдера лопается, приняв пулю прямо в переносицу. Рефлексы снова уходят в ждущий режим, а на первый план выходит осознание того, что я сейчас сделал. Я... я только что опять убил человека? В третий раз? Меня начинает мутить, но заниматься самокопанием некогда. Диск, выпущенный пневматической системой у Хореза, комбинезон у меня на предплечье и вонзается в стену. Я рычу от боли, но останавливаться нельзя. В эффектном кувырке я хватаюсь полу-ведьму и наугад выпускаю весь боекомплект в темный проход, откуда, кажется, и прилетел диск. В окошке чата пусто. Значит, промахнулся. Неважно. Надо валить отсюда. На открытом месте я стану слишком легкой добычей. Следующие несколько минут были кошмаром. Получив еще один шоковый разряд, я дал себе слову больше не останавливаться. Вокруг творился ад. На моих глазах девчонка-снайпер, столкнувшись со мной, просто бросила пистолет на пол. Тот же миг ее скрутила. Упав на четвереньке, она дотянулась до пистолета и разряд выключили. Не теряя ни секунды, она поднесла сволок к виску и нажала на спусковой крючок. Аватар рухнул на пол, а где-то в реальности оборвалась еще одна жизнь. Но я хочу выбраться отсюда по возможности живым, как и большинство других перепуганных игроков. У меня теперь новая тактика. Застав в укрытии, я начинаю считать про себя секунды. Тысяча один. Тысяча Это безумно отвлекает, и я боюсь, что увлеченный счетом я проморгаю противника. Вот и сейчас... Остается совсем мало времени до принудительной шоковой терапии, и я психую, потому что до конца раунда остались так же считанные минуты. Распростершись в неудобной позе на потолочной балке, я высаливаю проход, в котором мелькнул чей-то силуэт. Черт, ну скорее же! Судя по давно не появляющимся сообщениям баталчата, кроме меня и соперника никого не осталось. Я стараюсь не думать о том, что это значит на самом деле. Внезапно слышится треск и громкая ругань, На исходе моего времени на арену вываливается игрок, просидевший неподвижно дольше меня и исчерпавший лимит в две минуты. Когда крупнокалиберное пуля, выпущенная мной из снайперской винтовки, достигает цели, его голова взрывается кровавыми брызгами и серыми ошметками мозга. Вновь появившийся рожа клоуна сыпет поздравлениями, а я раняю из рук винтовку и прячу лицо в ладонях.